глава 12 его набрал в гугле люценстрофа и был поражен количеством ссылок или не обманула его этот человек не только существовал но и был более знаменит чем многие дешевые старлетки современного виртуального мира о нем даже была статья в википедии ссвяом грали цифрового распознавания прежде чем прочитать ее игу захотелось взглянуть на фотографии Нажав на изображение, он увидел, что их не так уж и много. На экране появилось около пятнадцати снимков. Большинство сделано без ведома строфа. На улице, в театре или у двери дома, куда спешил войти фокусник. Они были старыми, с характерным для фотопленки размытым изображением при движении. На них строфа около тридцати, темноволосый, с впалыми щеками и густистыми бровями под широким лбом. Его взгляд, как заметила Лили, забыть невозможно. Мрачный, пронизывающий до костей. На редких кадрах, когда он смотрел в объектив, его зрачки буквально входят в камеру, сознательно запечатляя себя на пленке. Такой взгляд невозможно поймать, он сам притягивает к себе. Пронзает того, кто встречается с ним. Это не поединок сил, а отношение явного подчинения. — Стоило столкнуться с этим взглядом, и ты ему повиновался, — сказал себе Юго не без оттенка восхищения. Фон на фотографиях никогда не повторялся, как редкие люди, попавшие в кадр вместе с строфа за исключением двух снимков. На обоих Юго заметил на заднем плане одного и того же человека, который шел следом за магом. Довольно молодой, еще нет тридцати, и стройный, в объектив не смотрит. Удивительно стандартная внешность. Но больше Его его нигде не видел. Его агент. На всех фотографиях Страфа изображен в одном и том же возрасте, за единственным исключением. Снимок — статье озаглавленной «Откуда взялся колдун Люциен Страфа» в газете «Франсуар», который удалось раздобыть портрет молодого иллюзиониста. На этом снимке ему еще нет и тридцати. У него больше черных, как смоль волос, на висках. Выглядит он не таким суровым, но уже чувствуется, бьющий через край магнетизм. У него взгляд безумца, который прекрасно сознает, что делает. Его решил начать расследование с этой статьи во Франсуар. Правда, информации в ней содержалось немного. Страфа родился во Франции — где именно определить не удалось. Единственный ребенок в бедной семье итальянских иммигрантов. Его имя оставалось безвестным до апреля 1970 года, когда его первое выступление в зале Эльдорадо, расположенном в 10 округе Парижа, произвело мгновенную сенсацию. До этого момента трудно проследить, как развивалась его карьера. Можно лишь сказать, что выступал он в небольших залах. Свидетели утверждали, что видели его на сцене до того, как он стал знаменит, но мало что запомнили. Фокусник как фокусник. Его начал просматривать все ссылки в гугле, выбирая те, что особенно привлекали внимание. Вокруг него периодически поскрипывала деревянная обшивка аквариума, будто здание время от времени потягивалось после сна. Постепенно портрет приобретал очертания. Подозревали, что Строфа уничтожил все следы своего прошлого, особенно публичных выступлений до апреля 1970 года. Его последующая жизнь состояла сплошь из триумфальных гастролей, броских заголовков и вызывающего беспокойство фанатизма публики. Многие упрекали его за слишком сильное пристрастие к ужасам, за злоупотребление загробными темами, за излишне зрелищные для развлекательных целей трюки, объясняет это тем, что следовало бы запретить вход на его представление чувствительным женщинам и прежде всего не разрешать детям даже знать его имя. Все это в типичном патриархальном стиле того времени. Но с этими заголовками Его угадывал сомнение, а иногда и тревогу. Журналисты, которым удавалось побывать на его шоу, говорили о каком-то вневременном моменте о нарастающем и давящем состоянии галлюцинации, когда сон сменяется кошмаром. Один из них считал, что его, как и остальных зрителей, накачали наркотиками, чтобы память зафиксировала невозможные для исполнения магические трюки, и что выступление Люциена Строфа следует запретить на том основании, что он сознательно вводит людей в заблуждение помимо их воли. В малопопулярном блоге одного из поклонников мага который собирал статьи и свидетельства очевидцев, его обнаружил почти романтический рассказ о первых минутах появления астрофа на сцене, которые задавали тон всему выступлению. Все казалось настолько странным, настолько неправдоподобным, что создавалось впечатление, будто автор это придумал. Якобы от перевозбуждения у зрителей носом шла кровь. А заканчивалась история так — А ведь это было только начало представления. Вот эта программа. Из тех немногих интервью, которые Истрофа давал, невозможно было ничего узнать. Ответы его были отрывочными, и он намеренно уводил журналиста к темам, которые его забавляли. Метафизика, существование параллельной зоны, где собираются духи умерших, откуда он иногда черпает энергию для своих фокусов. Строфа моделировал собственный образ, вызывающий, акцентированный на деталях, ни на кого не похожий, бездонный. Даже в его речи было что-то старомодное и элегантное. Но он никогда не открывался собеседнику, ничего личного о себе не рассказывал. В середине 70-х, когда Строфа уже был мировой знаменитостью и гастролировал по всему миру, стали циркулировать слухи. Получилось это после того, как по инициативе газеты «Ле Парезиен-Ле и радиостанции «Европа номер один» из экспертов по нескольким дисциплинам были составлены научные комиссии для изучения рассказов очевидцев о самых невероятных его трюках. Они пришли к выводу, что в свете современных знаний его фокусы необъяснимы. Один из политиков, вероятно принадлежащий к христианским правам, утверждал, что единственное вероятное объяснение заключается в том, что в обмен на свой успех Строфа продал душу дьяволу. В другое время над этим высказыванием посмеялись бы, но большинство повторявших его видели Строфа на сцене, и у них не возникало абсолютно никакого желания смеяться, только понять, успокоиться. Началось с Парижа. Разнеслась молва, будто руки страфа обогрены кровью. Разумеется, кровью невинных. И он подписал договор, пока у них еще билось сердце, можно было услышать в некоторых салонах сторонников традиций. Пойти на его выступление значило потворствовать этой гнусности. Купить билет на него значило оплатить себе билет в ад. Происки против иллюзиониста, организованные в основном христианской прессой и политиками этого толка, разрастались в течение 1975 года, а в следующем году, когда он вернулся из Америки, в них уже была вовлечена вся Франция. К этому времени Люсейн Строфа перестал давать интервью и отказывался участвовать в полемике. Вместо этого перед Рождеством он объявил, что выступит с новым шоу под провокационным названием «Собиратель душ». Залы были переполнены. Билеты расхватывались в первый же день, как и на все его предыдущие шоу, и Строфа вновь отправился в мировое турне. Все это продолжалось до февраля 1978 года, когда он в последний раз выступил в Альдорадо, где все и начиналось. По словам счастливчика в котором довелось присутствовать на этом представлении, закончив свой последний номер, он обратился к зрителям поблагодарил их за то, что они сделали его жизнь такой счастливой, сказал, что сыт по горло их волнениями и страхами, и что теперь нужно положить конец всякой магии. При этом он долго в упор смотрел в зал, так что некоторым стало плохо, затем со зловещей усмешкой щелкнул пальцами и исчез. Снова зажегся свет, сцена была пуста. С Люценом строфа Было покончено. Больше его никогда не видели. Никогда. Один ретивый журналист высчитал, что это было 666-е выступление фокусника. Он записал его несколько раз во всех вариантах. 666. Число антихриста. Самое малое, что можно сказать. Строфа имел особый глаз на детали и талант к лицедейству. Легенда уже была создана, миф родился. Юго поднял голову от компьютера. Шея затекла. Он просидел так несколько часов, полностью погрузившись в работу. Как он мог вообще пропустить подобную историю? Но в то же время, несмотря на то, что этот человек был очень популярен в период своей славы, его внезапный уход со сцены, хотя и вызвал недоумение, полностью вывел его из поля зрения в те времена, когда еще не существовало интернета. И чтобы получить о нем какие-то сохранившиеся сведения, нужно было основательно порыться в архивах. Поколение родителей Юго должно быть знало о нем, как сам он знал имя Дэвида коперфилда Но этого объяснения, по мнению Юго, было недостаточно. Тут явно имело место намеренная попытка стереть имя Страфа, из памяти людей. Не оставалось никаких сомнений. Перечеркнуть такой успех невозможно, но при наличии твердой политической воли и помощи нескольких консервативных магнатов от прессы, которым не нравилось то, что представляло собой строфа, можно добиться, чтобы его имя утратило весь свой блеск, всего-навсего вообще не упоминая его. Это не было ни ложью, ни тем более масштабным заговором, просто желанием больше о нем не говорить. Тема закрыта, спасибо, переходим к следующей. Страфа не столько потряс, сколько озадачил зрителей, поставив под сомнение их веру, и многим из них захотелось забыть его и перестать задавать себе странные вопросы о нем самом, о том, что он проделывал на их глазах, и о том, что это могло означать в контексте физических законов мира который как прежде, казалось им, хорошо известны. Возможно, это несколько обобщенно поправил себя Юго. Тем не менее, он чувствовал, что не так уж далек от истины. Люциен Старфани упоминался ни в учебниках истории, ни в рассказах о сверхъестественных деяниях. Его имя практически не встречалось в мемуарах. Попытки найти его предпринимались еще в конце 70-х годов. И даже тот человек, которого Его принял на фотографиях за его агента, на самом деле это оказался импресарио Строфа, утверждал, что больше ничего о нем не знает и недоумевает не меньше, чем журналисты и публика. Сведения о Валькариусе еще держались в тайне. Его предполагал, что когда спустя десятилетия кто-то все же проговорится, Строфа уже никого не будет интересовать. По-прежнему ли держится в секрете тот факт, что он поселился здесь, возможно, но это не слишком важный секрет. и можно поделиться с кем-то из посторонних, как поделилась с ним Лили. «Правда, ты здесь целых три дня я уже вошел в круг посвященных. Была ли она излишне болтливой? Пожалуй, нет. Его собирался провести здесь почти полгода, и Лили знала, что этот вопрос рано или поздно возникнет». Ей придется объяснять, что это за уединенное поместье, хозяина которого совсем не видно. Она просто немного поспешила оказать ему полное доверие. И вовсе не из-за моей сексуальной привлекательности. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Так что нет, это уже не секрет. Просто информация, на которую всем на свете плевать. Евгой представил себе заголовок «Старый владелец удаленного горнолыжного курорта на грани закрытия был великим фокусником сорок лет назад. Сгодится для журнала «Лянова детектив», в крайнем случае для Иси Пари». Но это не совсем точно. Нет. Не просто великий фокусник. Судя по тому, что он прочитал, сомнений не оставалось. был самым великим фокусником всех времен и народов, и намного превосходил остальных. Его поднялся с кушетки, со стоном потянулся и подошел к одному из обрамлявших аквариум панорамных окон. За корпусом БУ показалась прижавшаяся к горной гряде и окруженная хвойными деревьями по всему крутому склону усадьба. Юго понял, что она видна со всех точек курорта, и сделано ли это намеренно, чтобы хозяин мог лучше созерцать свои владения, или чтобы напомнить нам, что он здесь и наблюдает за нами. его охватило непреодолимое желание забраться наверх, чего ему бояться, в худшем случае, что ему не откроют, или его сразу же уволят, тем более, что никто не запрещал ему туда подниматься. Небо было ободряюще синим, и лишь несколько хищных птиц парили над головой, следя за происходящим. Его колебался. Да, ему очень хотелось, но робкий внутренний голос шептал, что это не очень хорошая идея. Он чувствовал себя, как в том выпуске «Тинтина», где ангел и дьявол боролись за право влияния на фокстерьера Снежка. Ставни закрыты, он спит просто пройти мимо, просто взглянуть. Логово Люцина Страфа, величайшего фокусника всех времен и народов, иллюзиониста, так его обычно называли журналисты, или еще приспешником сатаны. Юго уже направлялся к лестнице.